Глава двадцать седьмая. Убежище от грозы. Все дни, проведенные стуата Ан неторопливо продвигавшимися на юго-восток, Перин изводил себя тревожными раздумьями. Торопиться странствующий народ не видел надобности, они никогда не торопились. Ярко расписанные фургоны по утрам не выкатывались в путь до тех пор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 что под такой внешностью кроется осторожность полуприрученного оленя. За улыбками, адресованными жителям Эммондова луга, глубоко таилось нечто, нечто стремящееся понять, в безопасности ли они сами, нечто чуть сгладившееся за прошедшие дни. В присутствии Илаеса,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 не меньшие неудобства, чем последователи пути в его обществе. Когда он находился среди Туата-Ан, губы его неизменно скептически кривились. Вряд ли была тому причиной снисходительность и наверняка непрезрение, но выглядело все так, будто илайс предпочел бы быть где угодно, но не здесь. Тем не менее,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 — И впереди обязательно будут дни еще тяжелее, раз за тобой гонятся троллоки и полулюди, а в друзьях у тебя — айс Он ухмыльнулся, набив полный рот испечённым илой пирогом с сушеными яблоками. Пристальный взгляд его желтых глаз до сих пор смущал Перина, даже когда Илаес улыбался.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 Что-то советует мне обождать. Всего несколько дней. Что-то. Расслабься, парень. Принимай жизнь такой, какая она есть. Беги, когда приходится. Сражайся, когда должен. Отдыхай, когда можешь. Что-то. О чем вы говорите? Попробуй пирога. Или...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 Она то разговаривала с сылой, сидя рядом с нею и сблизив головы, что явно указывала, что мужчинам тут делать нечего. То танцевала с Айромом, все кружась и кружась под флейты, скрипки и барабаны, под мелодии, собранные туатаан по всему миру, или под пронзительные, волнующие песни самого странствующего народа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 Он как бы невзначай соскользнул с бревна, словно устраиваясь поудобней, но так, чтобы не смотреть на костер и не видеть танцующих. Ничего похожего в эмандовом лугу не было. Танцы с девушками на лужайке в дни праздников даже и близко не походили на это. Перену захотелось, чтобы подул ветер и охладил его.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 Перин лишь нахмурился. Было что-то такое в походке удаляющегося Елаяса, что подсказывало. Хоть это ни в чем и не проявлялось, бородач про себя смеется. Вскоре Пэрин привык и уже не отворачивался от танцующих женщин и девушек, хотя от подмигиваний и улыбок порой не знал, куда деваться. «Будь девушка одна!»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 Глаза блестят на щеках румянец. Затанцующий Эгвейн горящим жадным взором наблюдал Айрам. Красивый молодой Туата Аан подарил девушке нитку голубых бус, которую та носила, не снимая. Когда Ила впервые заметила интерес своего внука к Эгвейн, она улыбалась, теперь же улыбку сменили обеспокоенные хмурые взгляды. Перин решил не спускать глаз с юного мастера Айрома. Однажды ему удалось застать Эгвин одну возле раскрашенного в зеленое и желтое фургона. — Ну как, весело проводишь время? — спросил ее Перин. — Почему бы и нет? Она, улыбаясь, перебирала пальцами голубые бусы у себя на шее. — Чтобы печалиться, как ты, никакого труда не нужно. Разве мы не заслужили возможности немного повеселиться? Айром стоял неподалеку. Он никогда не отходил далеко от Эгвин. Сложив руки на груди, на губах его играла легкая улыбка, отчасти самодовольная, отчасти вызывающая. Перин понизил голос. — Я думал, ты хочешь добраться до Тарвалана. Здесь ты седой не станешь. Эгвин скинул голову. «А я думала, тебе не нравится, что я хочу стать айседой», — сказала она чересчур ласковым голосом. «Кровь и пепел, по-твоему, здесь нам ничего не грозит? Этим людям здесь ничто не угрожает. В любой момент нас может найти исчезающий». Ее рука на бусах задрожала. Она опустила ее и глубоко вздохнула. «Что бы ни произошло, это произойдет».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 Айром, оглянувшись через плечо, сверкнул на Перина торжествующей улыбкой, будто говоря, она не твоя, но она будет моей. — Мы все очень сильно подпали под чары народа, — подумал Перин. — Илая прав. Им не нужно пытаться обращать тебя на путь листа. Путь сам мало-помалу проникает в тебя из Ила окинула ежищегося на ветру Перина быстрым взглядом, а потом вынесла из фургона толстый шерстяной плащ. Он был темно-зеленым, на него было просто приятно смотреть после буйства красного и желтого. Когда юноша закутался в него, с удивлением подумав, что плащ оказался, как ни странно, ему в пору, Ила произнесла, натянуто: «Этот, может, подойдет лучше», Она бросила взгляд на его топор, и когда подняла на Апере глаза, они были печальны, хотя сама женщина и улыбалась. «Этот, может, подойдет намного лучше!» Так вели себя все туатаан. Улыбки никогда не сходили с их лиц, без колебаний они приглашали присесть к ним выпить у костра или послушать музыку, но взоры их всегда цеплялись за топор. И Перрин чувствовал, что они думают. Не просто топор, но орудие убийства. Нет никакого оправдания насилию над другим человеком. Путь листа. Порой ему хотелось заорать на них. В мире существовали троллоки и исчезающие. Те, кто готов был срезать каждый лист. Где-то существовал темный и путь листа обратился бы в пепел в очах ба Алземана. Перен с упрямством продолжал таскать с собой топор. Он накидывал плащ на плечи и даже в ветреную погоду не запахивал полу, чтобы полумесяц лезвия все время был на виду. Изредка Илаяс насмешливо поглядывал на оружие, оттягивающее пояс юноши, и ухмылялся — Его желтые глаза будто читали мысли Перина. Эти усмешки и взгляды почти заставляли юношу прикрыть топор. Почти. Если лагерь Туата-Ан являлся для Перина источником постоянного раздражения, то, по крайней мере, со снами теперь было все хорошо. Иногда он просыпался, обливаясь холодным потом от видений, В лагерь врываются троллоки и исчезающие, раскрашенные во все цвета радуги фургоны вспыхивают громадными кострами отброшенных в них пылающих факелов. Люди падают в лужи крови. Мужчины, женщины, дети, они бегут, кричат и умирают, но не предпринимают ни малейшей попытки защититься от разящих мечей кос. Ночь за ночью Перин вскакивал, тяжело дыша и протягивая руку за топором. Лишь потом понимал, что фургоны не охвачены пламенем, вокруг нет окровавленных морд, рычащих над растерзанными и изломанными телами, усеявшими землю. Но его сны были обычными кошмарами и странно. Они как-то успокаивали. Будь в этих снах место для темного... Он бы в них появился, но его не было, не было Ба Алзамана, просто заурядные кошмары. Правда, когда Перин бодрствовал, он чувствовал присутствие волков. Они держались в стороне от биваков и от движущегося каравана, но он всегда знал, где они. Он чувствовал их презрение к собакам, охраняющим туата ан. Шумливые животные, которые позабыли, для чего предназначены их челюсти, позабыли вкус теплой крови. Людей они могли испугать, но, появись здесь стая, они уползли бы прочь, прижимаясь брюхом к земле. С каждым днем ощущение присутствия волков у Перина становилось все сильнее, ярче и отчетливее. С каждым закатом пестрое становилось все нетерпеливей, Ладно, Илайс хотел чего-то добиться, уведя людей к югу. Наверное, дело того стоит. Но коли что-то нужно сделать, тогда его надо делать. Надо кончать с этим медлительным путешествием. Предназначение волков бродить на воле. И пёстрый вовсе не нравится так долго находиться вдали от стаи. В душе у ветра тоже горело нетерпение. Тут охота... Хуже некуда. И он ни во что не ставил житье на полевых мышах. Мышь щенят обучать подкрадываться к добыче. Подходящая пища для стариков, неспособных завалить оленя или подрезать сухожилия у дикого быка. Иногда ветер подумывал, что паленый был прав. Нужно оставить людям людские заботы. Но когда пестрая была с ним рядом... Он остерегался подобных мыслей, а еще больше, если поблизости оказывался прыгун. Тот был боец, покрытый шрамами, посидевший в стычках, невозмутимый с опытом прожитых лет, с коварством, которое с лихвой возмещало то, что у него мог отнять возраст. Люди его нисколько не интересовали, но Пестрая хотела довести это дело до конца. И прыгун будет ждать, пока ждет она, будет бежать, пока бежит она. Волк или человек, бык или медведь, кто бы ни бросил ему вызов, ради пестрой у прыгуна всегда наготове челюсти, которые отправят врага в долгий сон. В этом для прыгуна вся жизнь. Это-то и заставляло ветра осторожничать, а сама пестрая, по-видимому, На мысли обоих волков не обращала внимания. Все это было ясно и открыто для разума Перина. Он страстно хотел оказаться в Кеймлине рядом с Марейн, попасть в Торвалан, даже если ответов там не дадут. Может, там всему этому придет конец? Илайс посмотрел на юношу. И тот поверил, что желтоглазый мужчина понял все. Пожалуйста, пусть это кончится. Сон начался приятнее, чем большинство предыдущих. Перин сидел за столом на кухне Элсбет Лухан и точил свой топор. Миссис Лухан никогда не позволяла вносить в дом работу из кузни или что-то хотя бы отдаленно смахивающее на нее. Мастеру Лухану даже ее ножи приходилось точить во дворе, но сейчас она занималась стряпней и ничего не говорила, ни слова о топоре. Она ничего не сказала и в тот миг, когда из глубины дома в кухню вошел волк и улегся между Перином и дверью во двор. Перин продолжал точить топор, «Скоро придет время пустить его в ход». Вдруг волк встал, утробно урча, густая шерсть на его загривке поднялась дыбом, в кухню со двора вошел ба Алзаман. Миссис Лухан продолжала стряпать. Перин с трудом поднялся на ноги, замахиваясь на вошедшего топором, но ба Алзаман проигнорировал оружие, обратив Все свое внимание на волка. Там, где должны быть его глаза, плясало пламя. «Это то, что должно защитить тебя! Что ж, с этим я встречался и прежде, уже много раз!» Он согнул палец, и волк взвыл, когда из глаз, ушей, пасти, из самой шкуры брызнул огонь. Вонь горящего мяса и паленой шерсти наполнила кухню. Элсбет Лухан сняла крышку с котла и помешала в нем деревянной ложкой. Перин выронил топор и прыгнул вперед, стараясь руками сбить с волка пламя. Между его ладонями волк смялся в черный пепел. Уставясь на бесформенную кучу обугленных останков, На чисто подметенном полу миссис Лухан Перин попятился, на руки налипла жирная сажа, но при одной мысли о том, чтобы оттереть ладони об одежду, желудок у него скрутило. Перин подхватил топор, сжав рукоять до хруста в костяшках. «Оставь меня в покое!» — выкрикнул он. Миссис Лухан постучала ложкой по краю кастрюли и положила крышку обратно, что-то негромко напевая. — Тебе от меня не убежать, — сказал ба Алзаман. — От меня тебе не спрятаться, если ты тот, ты мой. Жар его огненных глаз заставил Перина отступать через кухню, пока он не уперся спиной в стену. Миссис Лухан открыла печь, чтобы проверить, как там хлеб. — О, Камира, пожрет тебя! — сказал ба Алзаман. — Ставлю на тебя мою мету! — он выбросил вперед, Крепко сжатые кулаки, словно швыряя что-то, когда его пальцы разжались, в лицо Перину рванулся ворон. Черный клюв вонзился юноше в левый глаз. Перин пронзительно закричал и сел, закрывая ладонями лицо, а со всех сторон его окружали фургоны странствующего народа. Медленно юноша опустил руки. Больно не было, не было ни капли крови, но он помнил все, помнил муки пульсирующей боли. Перин содрогнулся и вдруг возле него присел на корточки Илайс, вытянув руку, словно собираясь разбудить юношу. В этот предрассветный час где-то за деревьями окружающими фургоны завыли волки. Единый пронзительный вой из трех глоток. Юноша чувствовал то же, что и волки. Огонь, боль, огонь, ненависть. Ненависть! Убить! Да, — тихо произнес Илаес. — Пора. Вставай, парень. Нам пора идти. Перин выбрался из-под одеял. Он наспех упаковал свою скатку, а из фургона, протирая глаза, вышел Райн. Ищущий поднял взгляд к небу и застыл на ступеньках с поднятыми к лицу руками. Пока он внимательно рассматривал небо, двигались лишь его глаза, хотя на что там глядел Райн, Перин не понимал. На востоке висело несколько облаков, их, Под брюшье были расчерчены розовыми полосами от восходящего солнца, но больше ничего видно не было. Казалось, что Райн к тому же еще и прислушивался и принюхивался к воздуху, но никаких звуков, кроме ветра в деревьях, и никаких запахов, кроме слабого запаха дыма от прогоревших вчерашних костров, не было. Вернулся Илайс со своими нехитрыми пожитками, и Райан спустился по ступенькам с фургона на землю. Нам придется изменить направление пути, мой старый друг! Ищущий обеспокоенно вновь взглянул на небо. В этот день мы пойдем другим путем. Вы пойдете с нами? Илайс покачал головой. И Райн кивнул, будто знал ответ наперед. «Что ж, будь осторожен, мой старый друг! Сегодня что-то будет!» Его взгляд вновь скользнул было вверх, но он опустил глаза прежде, чем взор его коснулся крыш фургонов. «Думаю, фургоны направятся на восток, возможно, до самого хребта мира». Возможно, мы обнаружим стейдинг и остановимся там ненадолго. Беда никогда не войдет в стейдинг, — согласился Элаэс. Но огеры не очень-то открыты чужакам. Все открыты странствующему народу, — сказал Райн и ухмыльнулся. Кроме того, даже у огеров... Найдутся для починки котлы. Ладно, давайте-ка наскоро позавтракаем и потолкуем. Нет времени, сказал Илайс. Мы тоже выступаем сегодня, как можно раньше. Похоже, сегодня всем нам в дорогу. Райн попытался убедить его задержаться хотя бы позавтракать, и когда из фургона вместе с Эгвин появилась Ила, Она тоже добавила свои доводы, правда, уговаривала гостей не столь энергично, как ее муж. Она произносила верные слова, но вежливость ее была принужденной, и было ясно, что она рада распрощаться, если не с Эгвин, то уж с Илаесом точно. Эгвин не замечала полных сожаления взглядов, которые искоса бросала на нее Ила. Девушка спросила, что происходит, и Перин уже готов был к тому, что она заявит, будто хочет остаться с Туата-Ан, но когда Илаес ответил ей, девушка лишь задумчиво кивнула и поспешила обратно в фургон собираться. Наконец Райн воздел руки вверх. «Хорошо, никогда не думал, что мне доведется отпустить гостя из лагеря» без прощального пира, но в нерешительности глаза его вновь поднялись к небу. — Что ж, нам самим, пожалуй, предстоит рано тронуться в путь. Вероятно, мы поедим на ходу, но, по крайней мере, пусть все попрощаются. Илайс начал было возражать, но Райн уже спешил от фургона к фургону, колотя в двери там, где еще никто не проснулся. К тому времени, когда один лудильщик привел Беллу, весь лагерь уже был на ногах, все переоделись в самые нарядные и яркие одежды. На их фоне красно-желтый фургон Райна и Илы казался невзрачным. В толпе сновали большие собаки с высунутыми из пасти языками, искали, кто бы почесал у них за ушами — пока Перин и его спутники терпеливо сносили одно крепкое рукопожатие за другим, одно крепкое объятие за другим. Те девушки, которые танцевали каждый вечер, не удовольствовались рукопожатиями, и от их крепких объятий Перину вдруг совсем расхотелось уходить, пока он не вспомнил, как много других странников смотрели на него со стороны И вот уже его лицо почти можно было сравнить по цвету с фургоном ищущего. Айром оттащил Эгви немного в сторону. Из-за слов прощания вокруг него Перин не слышал, что тот ей говорил, но девушка постоянно качала головой, сначала вяло, затем, когда молодой Туата-Ан начал умоляюще жестикулировать, более твердо. Мольба на лице Айрома сменилась настойчивостью, но девушка продолжала упрямо мотать головой, пока ее не выручила Ила, сказав несколько резких слов внуку. Помрачневший Айром протолкался через толпу, не желая больше участвовать в прощаниях. Ила смотрела, как он уходит, собираясь окликнуть его, но так и не решилась. Она тоже успокоилась подумал Перин. Успокоилась, что он не хочет идти с ними. Сэгвейн. Когда Перин пожал каждую руку в лагере лудильщиков по меньшей мере раз и обнял каждую девушку по меньшей мере дважды, толпа подалась назад, оставив небольшое пространство вокруг Райна, Илы и троих гостей. — Вы пришли с миром! произнес распев Райн, церемонно кланяясь, приложив руки к груди. — Теперь ступайте с миром. У наших костров вас всегда примут радушно с миром. Путь листа есть мир. — Пусть мир всегда пребудет с вами, — ответствовал Илаяс, И со всем народом. Он поколебался, потом добавил. — «Я ли найду песню? Или найдет ее кто другой?» Но песня вновь зазвучит в этом году или в году грядущем. «Как было когда-то, так и будет вновь. И нет миру конца!» Райн изумленно моргнул, а Ила выглядела совершенно ошеломленной, но остальные туата-ан пробормотали в ответ. «Нет миру конца!» «Нет миру и времени конца!» Райн и его жена поспешно повторили эти слова вслед за другими. Затем пришло время отправляться в путь. Несколько последних слов прощания, несколько последних напутственных пожеланий, быть осторожными, несколько последних улыбок и подмигиваний, и трое путников вышли из лагеря. Райн проводил их до опушки Пара резвязь, резвясь, прыгала рядом с ним. «Поистине, мой старый друг, вы должны быть очень-очень осторожными. Этот день, боюсь, в мир вырвалось нечто злобное и опасное, и как бы вы ни притворялись, вы не столь свирепы, чтобы оно не смогло схватить вас». — Да пребудет с тобою мир, — сказал Илаяс. И с вами, — печально ответил Райн. Когда Райн ушел, Илаяс нахмурился, увидев, как на него смотрят оба спутника. — Ну, в их глупую песню я не верю, — проворчал он. — Ну а какой смысл портить им церемонию и обижать их? Я ж говорил вам, иногда они предают церемониям «Очень большое значение». «Конечно», — мягко сказала Эгвин, — «совсем никакого смысла». Илайс что-то ворча, отвернулся. Навстречу Илайсу вышли пестрые ветер и прыгун, не резвясь, как собаки, а с чувством собственного достоинства точно навстречу равных. Перин уловил, что пронеслось между волками и Илайсом. Огненные глаза, боль, клык душ, смерть, клык душ. Перин знал, что они имели в виду. Темного. Волки рассказывали о его сне, об их сне. Юноша внутренне затрепетал, когда волки рассыпались в цепь впереди, разведывая путь. Был черед Эгвин ехать верхом на Бейли, и он шагал рядом с нею, Илаяс, как обычно, шел впереди ровным, уверенным шагом. О своем сне Перину думать не хотелось, он полагал, что с волками они в безопасности. «Не совсем. Прими, всей душой, всем разумом, ты по-прежнему сопротивляешься, но полностью» когда ты примешь. Перин вытеснил волков из своих мыслей и удивленно заморгал. Он и не знал, что может так делать. Он решил для себя больше не позволять им возвращаться, даже в сны. Но вот чья это была мысль, его или волков, он понять не мог. На шее Эгвейн по-прежнему висела низко-голубых бус, подаренных Айрамом, а в волосах у нее виднелась маленькая веточка какого-то деревца с мелкими ярко-красными листочками. Еще один подарок молодого Туата Ан. Перин был уверен, этот Айрам пытался уговорить девушку остаться со странствующим народом. Юноша радовался, что она не поддалась уговорам, Но ему еще хотелось бы, чтобы она не перебирала бусы пальцами с такой нежностью. В конце концов, Пэрин сказал, — О чем это ты так часто разговаривала с Илой? Если ты не танцевала с этим длинноногим, то беседовала с ней с таким видом, будто вы говорили о каких-то тайнах. — Ила давала мне советы, как быть женщиной, — рассеянно ответила Эгвин. Пэрин рассмеялся, а она оглянула на него из-под капюшона таким грозным взглядом, которого он уже и забыл, когда в последний раз удостаивался. — Советы! Нам никто не рассказывает, как быть мужчинами. Мы просто они и есть. — Вот, — заметила Эгвин, — вероятно, именно потому-то с этим у тебя выходит так плохо. Идущий впереди них Элаес громко хохотнул.